Глава восьмая. «Аск!» — заорали динамики голоса Марвина. «Форково дерьмо! Не смей там помирать, слышишь меня? У тебя сегодня сын родится! Не порти, парню, день рождения!» «Господин, с вами все в порядке! Держитесь, прошу вас!» Это Вадим верещит. «Ваше сиятельство! Господин! Господин!» Форка всех вдышла. «Приятно, конечно, когда о тебе так переживают, но у нас вроде как бой в самом разгаре, А не Они как няньки вокруг рженицы, чтобы...» «Госпо, хватит!» прохрипел я, прервав засорение эфира. «Жив я! Сосредоточьтесь на деле!» «Хвала богам!» С облегчением выдохнул Вадим. «Ишь, какой важный!» С натугой выдавил из себя Арвин. Я медленно поднялся на ноги. Как оказалось, меня отбросила прочь с асфальтированной трассы. Я врезался спиной в толстую ель. Это столкновение, по большей части, прошло без последствий для меня и для дерева. Куда хуже другое. Мой левый бок был мокрым от крови, нижний комбинезон в этом месте разорван, как и космодоспех. Правда, во всей этой лютоверте я умудрился не потерять контроль над живой, а затем и вовсе усилить покров. Благодаря этому моя раскороченная бочина сейчас почти не кровоточила. «Нет, ну в самом деле, усынули сегодня день рождения, а папка подраной и грязный в кювите валяется». Ладно, к форку лишние мысли. Что произошло? гадгуру использовал артефакт, явно предназначенный для обладателя атрибута воздух. В итоге я получил что-то вроде выстрела из воздушной пушки. Воздушный шар взорвался, ударив мне по ушам и по брюху. Гуру тоже досталось, наверное, но на него родной атрибут не действует столь мощно. Да и стоял он с другой стороны в отличие от меня. Но ведь я успел увернуться от ядра. Меня заделали лишь частично. Форково дерьмо, не факт, что я выжил бы, если бы получил выстрел в упор. А что сейчас? Пока я месил гуру, а он активно защищался и готовился применить артефакт, этот гад умудрился еще и скопить немало живы. Так что, когда меня отбросило взрывом, он мощно атаковал вдогонку целым роем ветровых мечей. Однако Арвин, Вадим и еще трое космодесантников Совместными усилиями смогли защитить меня. А теперь и вовсе сами атакуют Гуру. Что до других ратников. После того, как мы с Арвином взяли Гуру на себя, стало гораздо легче сражаться с остальными противниками. Правда, некоторые из врагов кажутся мне крепкими орешками. Но все же пора заканчивать. Я сконцентрировал взгляд на Гуру. Как раз в этот момент он, взмахнув рукой, создал вихрь, закруживший трех наших космодесантников арвин тут же атаковал врагану гуру успел защититься арвин был бы рад если бы я оставил этот бой ему но я тоже хочу поставить жирную точку в этом сражении ускорить нашу победу отомстить за поврежденный космодоспех и разорванный бог наказать тех кто посмел напасть на мой дом тех из за кого моя жена рожает не в подготовленной комнате нашего особняка а на военной базе уничтожить тех кто хотел Уничтожить мою семью. Эмоции распаляли меня. Они будто бы запустили внутри меня мощный двигатель. Я был готов сорваться с места, но медлил, разогревая себя еще сильнее, еще сильнее разгоняя свои эмоции. Все-таки несправедливо использовать их одному. Следует поделиться с верными боевыми товарищами, правильно? Бойцы! Чего вы медлите? воскликнул я, выпуская золотые молнии. Мой голос усиленный внешними динамиками космодоспеха, гремел над полем боя, заглушая гул схватки. А золотые молнии ауры Александритов, выпущенные во всю ее мощность, продирались к сердцам друзей и врагов. Первых они заряжали на победу, а вторым дарили ужас. «Враг перед вами! На наших землях! Покончим с ним скорее! Хватит тянуть! В атаку!» Я наступил на какую-то корягу и оттолкнулся от нее. Несчастная деревяшка от такой мощи рассыпалась в пыль. «Х-2!» — крикнул я, пролетая мимо отброшенного врагом Вадима. Доспех дернулся, ускорившись еще сильнее. Зачем его беречь, раз уж все равно отдавать в починку? Я видел, как Арвин силой ударил гуру. Тот успел защититься, но на его стихийном доспехе остались порезы. Сейчас враг явно все силы тратил на защиту, не оставляя ничего для контратаки. Потому моим друзьям приходится напрягаться, чтобы расколоть его с Но... Гуру отбросил Арвина. Начал поворачиваться в мою сторону и... Лезвие правого монококтя уперлось в ветровой доспех на шее врага. Но не смогло его перерубить в мгновение ока. Не переставая давить правым лезвием на шею Гуру, я облетел противника, оказавшись за ним ударил левым лезвием, и защита врага не выдержала. На асфальт рухнула голова смуглого мужчины. Неплохо было бы взять его живьем с одной стороны. С другой же, Андрей Боленский нацелился на второго гуру, важную шишку из клана Анже. И тот гуру, Клод закази, явно будет более ценным пленником. одержать двух гуру на базе, где сейчас рожает моя жена, как-то уж слишком опасно. Так что коллекционировать живых врагов уж точно нет необходимости. С этой мыслью я, пока безглавленное тело поверженного гуру ветра падало на асфальт, ринулся к ближайшему противнику, где-то на задворках сознания отметив, что начинается дождь. Живых и способных сражаться противника все еще хватало, а мне нужно было в полной мере реализовать потенциал Х2, не пропадать же добру. Так что бой после смерти гуру завершился довольно быстро. Шесть человек сдались в плен, среди них были и два зачинщика. Итого из двадцати человек, ехавших кортежем в сторону турбазы, иностранцами было лишь четверо, один гуру и три мастера. А стало быть, одиннадцать подосланных Енисейского княжества, поднявших руку на ратников княжества и самого князя, сложили свои головы в ночь 1 мая. Горевал ли я? Нет. Эти люди хотели убить мою семью пусть и следую приказам своих господ. Немного обидно только то, что из-за их предательства, пусть немножко, но военный потенциал княжества сократился. Ну ничего, это дело наживное. Фаркхово дерьмо. Откат от Х2. Мой доспех замер через 4 секунды, как завершился бой. Семен егорович оставляю вам 15 человек, закончите здесь. Вадим, возьми себе еще пятерых и выдвигаемся. Есть отозвались одновременно Шарапов и Никитин. Я попытался шевельнуть рукой. Доспех нехотя начал просыпаться. Да уж, в этом новом мире я приобрел какую-то странную привычку ломать доспехи в каждом серьезном сражении. Отбросив лишние мысли, я связался с генералом-лежалом. «Ваше как вы?» Пусть лежал и пытался скрыть волнение, но все же я легко распознал его в голосе мужчины. «Нормально, мы закончили». «Гуру повержен. княжечно у Черкасски и 13 бойцов Вадима свободны. Что у вас?» «Все под контролем, но чтобы ускорить зачистку территории, освободившихся бойцов предлагаю разделить на две группы. Необходимо поддержать группу Ярова и группу Можайского». «Понял. Сейчас им передам, и они сами с тобой свяжутся». Отозвался я и повесил трубку. Доспех уже более-менее сносно двигался. Я снял шлем и бросил взгляд на связанных пленников. Боярин Халецкий дворянин Ласкин, как и их сподвижники, виновато отводили глаза. «Нормально все ведь, да?» — отвлек меня Арвин. И как только я повернулся к нему, он проворчал. «Давай уже к жене лети, без тебя тут справимся». «Поддерживаю усеятельство, господин», — серьезным голосом проговорил Вадим. Глядя на них и насмотревшего в нашу сторону Шарапова, я улыбнулся. «Спасибо, Вадим. Арвин, свяжитесь с лежалом. Вадим, выдели мне двух носильщиков» а то доспех не в кондициях». Я провел космоперчаткой по груди. «Эх, бедный старик. Опять на себе от расстройства волосы рвать начнет». Покачал головой Арвин. Через 30 секунд двое космодесантников подняли мою тушку в воздух. Дождь на улице усиливался, ночное небо полностью затянули тучи. Именно в этот момент космо Алиса сообщила, что со мной хотят связаться. «Слушаю», — отозвался я. «Как у вас там дела?» Лежал и выслал вам подмогу». «Да, я уже знаю», — ответил великий князь Тверской, сражавшийся бок о бок со взводом Ярого. Отчего-то мне послышалось в его голосе сквозит вина. «Так, давай не тяни». Выдохнул я и прикинув вариант и рубанул с плеча. «Ты что, не смог взять живым Клода за кози? «Прошу прощения за это», — пробубнил Андрей Аболенский. «Бой выдался жарким, он еще и артефакт использовал, и... В общем, не получилось». Если бы я сдержался, могли бы погибнуть люди, так что... Не переживай, легко ответил я. Сдох гуру и форг с ним. Но вы же... Да и ладно. Снова перебил я своего бывшего слугу. Тело-то его у нас останется. Тоже неплохое доказательство. А так, меньше проблем с его содержанием будет. Так что плюнь и забей. Лучше скорее заканчивай, лети в особняк на базу. Вы направляетесь к Софье Иванне? Тут же понял меня великий князь. Да. «Наконец-то я могу себе это позволить», — ответил я. Наконец, меня доставили в господский деревянный дом на территории турбазы. Со слугами я связался заранее, так что меня встречали. Также я вызвал сюда одного из техников, обслуживающих космодоспехи на базе. Пришлось немного повозиться, чтобы вылезти из покореженного золотого льва. Но я справился с этой задачей и побежал в ванную комнату. а а слышал я дикий рев сони, гуляющий по коридорам особняка. Но нельзя в таком виде бежать к рожающей женщине. Да, вероятность того, что я занесу какую-нибудь заразу ей или ребенку крайне мала. Соня мастер, а наш сын родится с очень хорошими генами и, полагаю, могучим даром. Но зачем рисковать, да и пугать своим внешним видом? Вот и мылся я изо всех сил, не пустив к себе слуг. Скоростное мытье будет самым быстрым, если никто не помогает. На выходе из ванны меня уже ждал один из врачей из базы. Сам-то я успел заранее вколоть себе лекарство Архуна, но все же требовалось как минимум перевязать мою дырявую бочину, чтобы минимизировать риск забрызгать родильную комнату кровью. Очередная волнарева но мне уже сделали повязку. Отлично. Дальше прыгнуть в халат, тапочки, и можно бежать. Пробежал по коридору, оказался перед родильной комнатой. Здесь дежурили трое космодесантников. Тамир был одним из них. Он с низким поклоном и отворил передо мной дверь. а <связывая> дикой львицы встретил меня на пороге и ударил по ушам не хуже недавней воздушной бомбы из артефакта «Гуру». И первое, что я увидел в комнате, как Соня выгибается дугой на кровати. Она была облачена в длинную ночнушку, и сейчас между ее раздвинутых ног акушерка Нина Ивановна высматривала моего сына. Соня расслабленно рухнула на кровать. Все находящиеся в комнате не смотрели на нее, а она, повернув голову, первая обратила на меня внимание и устало улыбнулась. «Наконец-то ты пришел, дорогой», — нежно проговорила она. А в следующий момент раздался оглушительный грохот. За окном уже не просто шел дождь, а бил ливень, к которому теперь добавилась, и гроза. Там мы в комнате изумленно уставились на плотно занавешенные окна. Вдовствующая императрица вдруг дернулась и рванула к шторам. Резко распахнуло их и... Небо за окном озарила яркая вспышка, от которой захотелось зажмуриться. Тут же на смену молнии пришел и гром. Зазвенела посуда на подносе. По-моему, даже качнулась люстра. Перун сообщает всем, что вот-вот родится его потомок. Изумленно прошептала суеверная тетя Мари. «А-а-а-а!» Рев Сони зазвучал гораздо громче, чем раньше. Выходит, «Аскольд, дай мне руку!» Требовательно воскликнула она, и через секунду впилась в меня пальцами. От мощи ее хвата у меня чуть глаза на лоб не вылезли. Дома я не держал покров. Правда ли она? Ух ты. Тело Сони на секунду покрыл узор и Моя жена непроизвольно активировала покров. Поняв, что сейчас мне просто-напросто сломают руку, я уже специально сделал то же самое. Сжимая зубы, я старался ничем не выдать, насколько мне больно. Ну а что? Она мастер живы. Мои же объемы чуть меньше. Да, я могу сражаться с Гуру, но это благодаря Альтере. А рядом с рожающей женой я побоялся использовать энергию разрушения. Но форково дерьмо. Она так реально сломает мне руку. А моя целительница своими техниками облегчает страдания не мне, а Соне. Но все это правильно. Так и должно быть. Главное, чтобы с мамой и малышом все было хорошо. О, кость хрустнула. Громкий плач разнесся по комнате. В следующий миг за окном сверкнуло так ярко, будто молния ударила в паре метров. «Ваше сиятельство сюда!» — окликнула меня акушерка. Соня, будто услышав ее, разжала пальцы. Я запомнил ее взгляд в этот момент. Она смотрела на меня с теплом, нежностью и благодарностью. Раздался гром. Как раз в тот момент, когда мои руки ощутили тепло крохотного тельца а затем по моим пальцам пронеслись молнии. Золотые молнии ауры Александрита вмиг заполонили комнату. И принадлежала эта аура. Отнюдь не мне. Мое сердце сжалось от трепета, любви и нежности, когда я увидел своего сына. Наследник рода Александрит был весь склизкий, грязный, сморщенный, ревущий, но для меня в тот момент он был самым прекрасным созданием на планете. Ну, после его матери, разумеется. Я нежно держал ревущего малыша, все еще связанного с Соней Пуповиной. Акушерка спешно пережала ее и протянула мне нож. Я сам перерезал пуповину и прижал к себе сына. «Добро пожаловать в наш мир, архиэлександрит», — тихо произнес я, глядя в его небесно-голубые глаза.